Глава 27. Я устроилась за прилавком и начала напряженно соображать. Как обычно бывает в таких случаях, мысли отказывались приходить в голову. Лезла всякая ерунда. В основном на тему «ничего не получится, всё пропало, какой кошмар». Я вспомнила технику, которую психологи советовали исполнять ещё в моём мире — думать с листком бумаги и записывать идеи. Метнулась в свою комнату, вытребовала у шкафа бумагу с карандашом и снова села за прилавок. Прошёл добрый час, а на моём листке было написано только «надо что-то придумать». От творческих мук меня спасло звяканье колокольчика. В лавку ввалилась шумная компания. Причём всех этих посетителей я была рада видеть. Мастер Гастор, Ингрид и четыре девчонки, которые тут же устроили шумную возню. Я с облегчением отложила свой листок. Подумаю об этом после. «А мы, это, за подарками», — смущаясь, проговорил Гастор. «Вот же хитрец. Собирался не брать денег за работу, не вышло, зашёл с другой стороны». «Так вы решили их тут покупать?» — я сукоризной посмотрела на мастера. «Конечно», — вместо него ответила Ингрид. «Кому нужны обычные подарки, если можно купить волшебные?» «И то правда», — согласилась я. «Рыжие огоньки...» Дочери оказались копиями матери, такие же яркие улыбашки-светлячки. Рванули к полкам. Я едва успела высказать своё категоричное «нет» и объяснить, что за прилавок заходить нельзя. Чуть не ляпнула, что нельзя без тапочек, но вовремя спохватилась, что объяснить, почему я тапочки не уступлю, будет сложнее, чем просто запретить. Дочки у Ингрид оказались надиво понятливыми — покивали и прыснули в разные стороны, наперебой прося показать вон ту розовую штучку, синий камешек, бутылочку с блёстками. Ингрид не отставала, тоже вовсю фонтанировала восторгом, примеряя то волшебную брошку, благодаря которой любое платье станет к лицу, то шляпку, защищающую от дождя лучше любого зонтика, то зубастый поясной кошель. Мастер Гастор, который, казалось, был занят девочками, поднимал их по очереди себе на плечи, чтобы девочки могли лучше рассмотреть товар на верхних полках, каким-то образом заметил, что больше всего Ингрид понравились довольно дорогие гребневолосочёсы, умевшие не только укротить непослушные кудри, но и собрать пару-тройку причесок. Когда довольные девчонки выскочили во двор играть со своими приобретениями, а не менее довольная Ингрид присмотреть за этой бандой, мастер Гастор нахмурился. Тут еще вот что. Он замялся. Я даже и не знаю, говорить или не стоит, но лучше знать. Сердце ухнуло вниз. Неужели случилось что-то ужасное? Что такое? встревоженно спросила я. Да, тут вот. Он достал из кармана нечто очень похожее на газету. Разумеется, не современную. Страница желтоватая, буквы с завитушками, и все же это была вполне себе газета или «Вестник», как их тут называли. Гастор выложил её на прилавок. На первой же странице огромными буквами было написано «Магическая лавка. Насколько опасна она для жителей города». Ого! Кажется, моя задумка вполне себе реализовалась. Правда, совсем не так, как я планировала. Я с трудом вчиталась в строки. Надо сказать, завитушки на буквах очень мешали восприятию. Кажется, в этом мире я могла бы преуспеть, если бы взялась разрабатывать простые и удобные шрифты. Но, боюсь, уже поздно. С единственным печатным изданием в городке отношения у меня явно не сложились. И с каждой строчкой я всё больше убеждалась, что они совсем-совсем не сложились. Моя свежеобретённая врагиня лишь вскользь прошлась по хамству персонала, оставив, правда, намёк, что это не случайно. В таком опасном и вредном месте ничего другого и ожидать было нельзя. Основная же часть статьи, как можно было ожидать из заголовка, была посвящена опасностям, которые может таить в себе магия. Особенно если волшебная вещица попадёт не в руки дипломированных специалистов, а к обычным людям, которые толком не умеют с ними обращаться и не в силах справиться с последствиями. А дальше шли страшные истории о том, как товары из магических лавок приносили вред и разрушение. «Обогревающий амулет сжёг целый дом», Сумка с пространственным карманом, мысленно я назвала её сумкой Гермионы, поглотила не только вещи, но и владельца, опустившего в горловину руку слишком глубоко. Спасти купца не удалось. Браслет, который должен помочь понимать зверей, привлёк целую стаю голодных волков, оставивших от носителя обглоданные косточки. Зеркало, дарившее хозяйке красоту, в конце концов лишило её лица. Разумеется, всё это происходило не в нашем городке, а где-то там, далеко, в других населённых пунктах. По моему глубокому убеждению, ничего подобного и вовсе никогда не происходило. Слишком жутко выглядели эти истории. Как страшилки, которые дети рассказывают по ночам, спрятавшись под одеяло. Однако публицистическим стилем Фиора Нокс владела неплохо. Дочитав статью, я сама почти поверила, что магические лавки — чистое зло, и всякий благоразумный человек — будет обходить их стороной, если он, конечно, не выжил из ума. Ну что ж, вот и внимание масс-медиа, которого я так и жаждала. Только вот не так его себе представляла, совсем не так. И всё же, отложив газету, я улыбнулась Гастору как можно беззаботнее. «Ничего страшного, всего лишь глупая статейка. Да кто в такое поверит?» Я старалась говорить как можно убедительнее, хотя искренней уверенности в моём голосе, конечно, не было. «Как же не поверит!» — удивлённо вскинул брови Гастор. «В вестнике ж пропечатано!» «Ага, понятно. Я не удержала тяжёлый вздох. Вот как тут всё устроено. Ничего, прорвёмся, где наша не пропадала». «Да вы не беспокойтесь, идите. Там Ингрид ждёт и девочки», — бодренько проговорила я. Сочувствие — это, конечно, здорово, но сейчас оно было совсем не кстати. Добродушный мастер смотрел на меня с таким видом, Как будто я уже при смерти. И под этим взглядом мне становилось так себя жалко, что того и гляди не выдержу, разревусь. Оставшись одна, я снова подвинула к себе список идей. С минуту посидела над ним и отложила в сторону. Ждать посетителей было бессмысленно, так что я вернулась в комнату и сняла тапочки. «И что теперь делать?» — спросила я горестно. «Что делать, что делать?» — буркнула правая. «Работу свою делать». Ого! верить в лучшее», — добавила вторая. «Отлично», — хмыкнула я, — «как на тренинге побывала. Верить в лучшее у меня получалось плохо, так что я просто рухнула на кровать и прикрыла глаза. У самого уха раздалось громкое тарахтение. Котяра явился, не запылился. Неужели решил охранять меня не только от внешних угроз, но и от уныния? Я стала гладить его за ухом, и от этого почему-то и правда становилось легче.